Я кое-как решила одну задачку из трёх и тоже быстренько смылась. Боюсь, в ближайшее время Базилию предстоит сделать при неприятнейшее открытие. Он гораздо умнее подавляющего большинства людей, даже не знаю, как он с этим справится. Сэр Шурф прислал мне зов не через 2 часа, как обещал, а всего через полтора. Можешь приходить. Всё-таки любопытство страшная сила. К твоей милости, господину церемонимейстеру, предстоит сегодня нелёгкая ночь, сказал он. У меня было всего два способа ускорить дело: принять все его поправки, не особо вникая в суть, или же отклонять всё подряд. Первый способ гуманней и избавил бы нас обоих от пустой хлопоты. Зато второй безопасней для Соединенного Королевства и мира в целом. Да и аргументировать отказ куда проще, чем оформлять одобренный документ. В итоге досточтимый сэр Кумал Каята отправился все переписывать, а у меня впервые за долгие годы появился самый настоящий личный враг. «Слушай», — встревожился я, — И что теперь будет? Надеюсь, он не подошлёт к тебе отравителей. Да хоть бы и подослал. Что от них толку? Яды на меня всё равно не действуют. И на том спасибо. Прости, что помешал тебе работать. Совсем не хотел доводить до таких крайностей. Какие уж тут крайности? Удивился мой друг. По-моему, всё устроилось наилучшим образом. Человек, мы его положение просто обязан иметь врагов при дворе его величества. Вон покойного магистра Монимаха терпеть не мог сам король. Для меня это, конечно, совершенно недостижимый уровень, но я готов довольствоваться малым. Рассказывай лучше, что именно ты собираешься писать на небе? Разумеется, стихи, сказал я. Прозу оставим для заборов. Надеюсь, с заборами ты как-нибудь справишься сам, нахмурился Шурф. Я не настолько ценю прозу, чтобы заниматься её переписыванием. Если будет надо, справлюсь, но сперва небо. Хочу вступить в дружескую переписку с нашим благодетелем. После сегодняшнего пришествия большой воды я окончательно понял, что в зрелищах ему нет равных. Куда уж нам? Зато мы можем попробовать воздействовать на него силой слова. Но я писать на небе, сам понимаешь, не умею. И вдруг вспомнил, как ты однажды закрыл его облаками. А писать на нем слова, наверное, даже проще, да? — Не сказал бы, что проще, но сделать можно, — отмахнулся он. И, помолчав, спросил. — Ты Джуфину успел рассказать? Я помотал головой. Собирался, но он очень не кстати куда-то подевался и до сих пор не откликается. — Побег из холоми. — коротко объяснил Шурф. — Я ушам своим не поверил. — Из холоми? Это же невозможно. — Теоретически, да. На практике же Хехтасай, старший магистр ордена решеток и зеркал, отбывающий пожизненное заключение за несколько сотен убийств, в том числе среди мирного населения, не участвовавшего в борьбе орденов, сумел разжалобить камни и... из которых сложены стены его камеры. Оказывается, если практически не умолкая, жаловаться на судьбу полторы сотни лет к ряду, у камней могут не выдержать нервы. Или сердце. Боюсь, моих познаний недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, на каком именно участке камня зарождается сочувствие к страдальцу. Так или иначе, камни-холоми позволили Хектесаю выйти. Не на улицу, конечно, а на темную сторону, которая его приняла. Беспрецедентный случай. Джуфин, конечно, разберется и с беглецом, и с камнями, но какое-то время ему будет не до нас. — Может быть, оно и неплохо, — сказал я, — а то раскритиковал бы мою идею в пух и прах, И я бы утратил энтузиазм. А без энтузиазма мне сейчас никак нельзя. Сразу вспомню, что совершенно растерян, понятия не имею, что делать и не верю в успех. А в таком состоянии, ну, вот разве что камням жаловаться хорошо. У меня уже к завтрашнему утру весь дом рыдать будет и спрашивать, чем мне можно помочь. К утру не будет, совершенно серьёзно возразил Шурф. О, ко мне видишь ли, очень замедленное восприятие. Известно, что говорить с ними следует, растягивая каждый звук минимум на 3 часа, и только потом произносить следующий.